Четвертое Фактор К. 17 августа 2622 года. Штабной корабль «Урал». Северный ледовитый океан. Планета Земля. Солнечная система. На корабле «Утро» пророкотал динамик над духом Комлева. С тихим щелчком подскочила вверх автоматическая шторка на иллюминаторе. Комлев открыл глаза. По ту сторону стекла сиял нескончаемый полярный день. Низкое бешеное солнце заливало океан белым золотом. С минуту Комлев стоял у иллюминатора, припоминая, зачем он здесь, припоминая вчерашний вечер с Любавой, о чем-то смутном мечтая. Но вот минута закончилась, и внутри Комлева словно бы распрямилась какая-то пружина, и он побежал, побежал, как сильная механическая белка по механическому колесу навстречу новому дню. Гигиена, тщательное одевание. Комлев, как уже сообщалось, старательно культивировал стиль Дэнди, хоть и одевался строго по уставу два встречных облачка горькой туалетной воды, и вот уже завтрак, за которым Комлев то и дело ловил вежливые, вопросительные взгляды, мол, это еще что за зверь? Не тот ли, что вчера с военврачом олиготэ распевал? Спустя сорок пять минут он уже входил в красную зону, ища глазами дверь с табличкой «П-2». Его новые сослуживцы по именам он знал только Свеклищева, Чичина и Волохаева, как раз занимали места за круглым полированным столом, поблескивали хромированные блины пепельниц, сияли серебристым ксеносветом модельки инопланетных звездолетов. Комлев поздоровался и сел. Последним в кабинет вошел начальник отдела Эксон, капитан первого ранга Лука Святославович Поведнов. Его фотогеничная окладистая борода, как будто живущая собственной насыщенной жизнью, со вчерашнего вечера, казалось, стала еще гуще. «Доброе утро, товарищи!» — сухо сказал поведов «Можете садиться. Начнем с доклада оперативного дежурного». Опер дежурным по отделу в те сутки значился майор ракетно-артиллерийских войск, Салават Базеев, смазливый кореглазый молодой человек повадкой и мимикой, походившей более на популярного певца, нежели на военного. Жестикулировал он, как и положено певцу, охотно и широко. С момента моего заступления на дежурство в 21.00.16. августа значимых изменений в отношении обеих систем макранышева тюрня зафиксирована. Всем абонентам эскадренного, гарнизонного и дивизионного звена в двух указанных системах с интервалом в час при помощи как корабельных средств Урала, так и лунной станции дальней связи Хайек по-прежнему отправляются к связью запросы стандартного содержания. Ответов же нет, как не было. Комлев слушал в три уха. Ведь до сего момента ввести его в курс запретных, запороленных во вчерашнем планшете тем, никто так и не удосужился, а это, несомненно, ранило его профессиональное самолюбие. Позвать позвали, а использовать не спешат, и даже не спешат толком приготовить его к использованию. Спрашивается, зачем тогда звали? Сегодня в 5.42 оперотдел сообщил, что ядро первого ударного флота завершило сосредоточение в районе временно оккупированной базы Вара-7, продолжал Базеев. Одиннадцать тяжелых авианосцев, девять линейных кораблей и пятьдесят два вымпела второго ранга находятся в полной боевой готовности и могут открыть полномасштабные боевые действия в районе Индоберенника в течение двух часов от получения приказа. Что же это творится? И причем здесь Беренника? — встревожился Комлев. Ему, прослужившему в главдале разведки больше десяти лет, не нужно было лезть за справкой в планшет, чтобы узнать, что такое Береника. Но с кем можно на Беренике воевать? И главное, за что? ⁇ Погодите, золотой мой ⁇ прервал Базеева, победовав. Не так быстро. Вы получили раскладку по числу и типам боеготовых флогеров, которыми располагает Первый ударный флот. Интересуют, разумеется, дюрандалии и громобои. Базеев зашуршал бумагами, наконец выудил нужную. Так точно есть раскладка. Общее число истребителей — 432, из них дюрандалии ровно 100, громобоев — 64, легко видеть... «Два полностью укомплектованных авиаполка». «Очень плохо. Благодарю», — кивнул Поведнов. «Можете продолжать». Итак, что касается плановых рейсов звездолетов, базирующихся на Терте, Урмии и Глаголе, то по-прежнему с ними нет никакой ясности. Ни один из кораблей, ожидавшихся после 15.00 14 .00 августа, В плановых дельтазонах не появился. Что с ними произошло, погибли или не вылетели, мы достоверно судить не можем. За время моего дежурства новой информации не поступило. Ну и по отделу. Из Софрина прибыл запрошенный капитан второго ранга Комлев. Комлев приподнялся и кивнул. С ним вернулись чечен и Валахаев. Прибывшие ранее инженеры из Технограда во главе с академиком, инженер-контр-адмиралом Рюховым-Шацким, сегодня в 8.30 утра приступили к работе. Доклад Базеева будоражил и горячил кровь. В это мгновение Комлев наконец понял, не умом понял, но сразу всем своим существом, что скучная, размеренная полоса его жизни, связанная с вялыми штабными буднями Софрина, наконец-то закончилось, и началось новое, ни на что прежнее не похожее. Слова, которые он слышал, будили в комлеве того, старинного Володьку, от родства, с которым он вчера открещивался при любаве, и о самом существовании которого он успел почти забыть, того комлева, для которого неизведанное было не просто понятием, но территорией, на которую нужно непременно забраться, а опасность не тем, чего следует бояться и избегать, а манящим путеводным огнем, указывающим путь к сверхчеловеческому. «Спасибо. Можете садиться», — благосклонно бросил Поведну в Базееву. Тот послушно сел и немедля присосался к чашке со стывшим какао. «Есть такое предложение», — каппиранг обвел присутствующих лукавым взглядом вот прибыл к нам товарищ комлев он пока ничего не знает по сути возникших проблем знаком только с диспозицией в системе макран на первую половину августа только что он набрался обрывочных данных из доклада базеева давайте предоставим товарищу комлеву возможность задать нам вопросы, которые наверняка возникли у него во время доклада. А те, кто будут хорошо отвечать на вопросы товарища Комлева, получат возможность узнать, наконец, зачем же мы пригласили в отдел Переэксон этого компетентного товарища. Кровь прилила к вискам. Комлеву вдруг стало жарко, как всегда бывало, когда он понимал, что очутился в центре внимания. Он ожидал отповедного чего угодно, но только не столь стремительного обращения к его скромной персоне. «Благодарю за оказанное мне доверие», — медленно произнес Комлев, судорожно формулируя первый вопрос. «Ну так, насколько я понял...» Нет икс-связи с двумя конкордианскими системами Макран и Шеватюр. Наши проблемы локализуются только этими двумя системами. Или есть другие? Если можно, на этот вопрос отвечу я. Поднял два пальца невысокий сухощавый офицер с лицом потомственного зануда, сидевший прямо напротив Комлева. — Не возражаю, товарищ Зуев, — разрешил Поведнов и впредь прошу отвечать сразу, не спрашивая у меня позволений. Есть перебои в X-связи с системой Ригер, но это дело привычное, и, главное, X-переходы в систему Ригер и обратно происходят штатно. А вот системы Макран и шватир для X-переходов стали недоступны. Благодарю. Тогда второй вопрос, попросил Комлев. Было сказано что плановые звездолеты в последние трое суток из этих систем не пребывали. А что с теми кораблями, которые направлялись, допустим, на Терту 15 или 16 августа?» Снова вызвался Зуев. «Мы располагаем в общей сложности тремя прецедентами. Их так мало, поскольку после третьего все полеты в системы Макран и Шиватер были запрещены». Первый прецедент. Универсальный транспорт снабжения генерал Селезнев при попытке достичь терты X-переходом с рейда планеты Урсула был выброшен из X-матрицы на гигантском расстоянии 520 парсеков от плановой точки выхода. На корабле имелись различные повреждения приборов и оборудования, но, к счастью, X-передатчик работал. Транспорт отправил сигнал бедствия, который был принят в систему ВАЮ. В общем, спасли и и судна. Второй прецедент куда трагичнее. Эскадренный тральщик-защитник отправился к планете Глагол. Это было 14 августа. Летел он из системы Каллиопа. В экс матрицу вошел штатно. Больше мы о нем ничего не знаем.